Глава 34. Эльви. Эльви проснулась, задыхаясь. Тише, тише, успокаивал её Фаиз, поворачиваясь в постели рядом. Его рука на её спине вернула Эльви к реальности, заставила сон слегка отступить. Кошмар приснился, спросил муж. Хуже. Знаешь этот сон, когда у тебя серьёзная презентация, а который напрочь забыл и теперь вынужден притворяться, что 8 месяцев работал над тем, о чём не имеешь никакого понятия. Твой главный кошмар. Да, только обычно мне достаточно проснуться, чтобы дела пошли на лад, сказала Эльви, приглаживая волосы. Я бы отдала три пальца и глаз, чтобы волноваться только об испорченной лекции. Как твой желудок? Она не ответила. Тебе нужно есть, милая. Да, я буду, просто Я знаю. Она потянулась за тростью, но встав оперлась на раненую ногу сильнее. Боль казалась чем-то правильным. Элвис ходила в ванную, потом начала одеваться. Снаружи было ещё темно, за исключением огней дома правительства, свечения города и мерцания строительных платформ на фоне звёздного неба. "Ложись", сказал Файз. "Ещё слишком рано". "Всё равно больше не усну. Пойду в университет, ночно побыстрей этот день". Тебе нужно отдыхать. Отдохни за меня, сказала она и поцеловала его в щёку, а потом в шею. Мгновение они оставались неподвижными. Когда Фаиз заговорил, в голосе не было обычной беспечности. Я найду способ вытащить нас отсюда, если возможно. Отсюда? Отсюда, где ты окружена психопатами и политиками. Украдём маленький кораблик. Улетим в какую-нибудь захолустную колонию и проведем остаток жизни в попытках вырастить огурцы в ядовитой почве. Будет круто. Просто рай. Иди спать. Вернусь, когда смогу. Дом правительства ночью казал все намного приятнее. Тишина создавала иллюзию свободы. Столько же охранников, столько же дронов наблюдения. Может, это тысячелетие эволюции заставляет москвичей верить, что всё происходящее в темноте скрыто таинственно и странно. Эльви сунула руки в карманы и пошла в столовую. Там что-нибудь найдётся, хотя бы кофе и сладкий рис. Вряд ли она сможет удержать в себе что-то более серьёзное. Работа в лаборатории Картасара изматывала. Парочка вполне приличных виртуальных контекстных переводчиков неплохо помогали. когда его заметки изобиловали терминами наноинформатики, функции Деринера, косвенный мультипликатор, комплексное мнимое потери информации. Эльви понимала их в терминах экобиологии, таких как функциональная регуляция постоянства места обитания, но она и в образе не могла как всё объяснить адмиралу Треха. Однако когда-то ей удавалось донести до студентов теорию конвергентной эволюции, так что возможно, она что-нибудь придумает. В столовой было светло и тихо. Дежурный кивнул, когда она вошла. А может, это был охранник? Какая разница? Элви взяла себе чашку чая. Запах кофе показался ей слишком кислотным и агрессивным. И рогалик с маслом и желе. Ей не хотелось идти в загон или личные лаборатории Картосара. Не хотелось провести еще день в компании Кара и Ксана. И не хотелось оставаться здесь. Но больше всего ей не хотелось сделать то, что она была должна. рассказывать Треха о Картасаре. Она хотела отыскать в его записях какую-нибудь улику. Она прошерстила всё, что смогла найти о присутствии Дуарта. Таков был её личный термин в надежде обнаружить нечто доказывающее, что Картасар не собирается и не собирался отправлять в Терезу по стопам отца. Ничего не нашлось. Либо он ничего такого не записывал, либо тщательно уничтожил все следы. В её ручном терминале имелась функция напоминаний. Предполагалось, что она будет предупреждать её о начале совещаний, а также она могла сообщить, когда другие уже собрались. Элвис создала фиктивную встречу с Картасаром и Терезой с нефиксированным временем, и теперь, когда эти двое оказывались неподалёку друг от друга, ей приходило предупреждение. И будет приходить, пока кто-то из них не заметит и не удалит встречу из своего расписания. Она была почти уверена, что только её неожиданное появление в медицинском крыле удержало Картасара от того, чтобы начать работу с Терезой. И под работой она подразумевала вивисекцию. Эльвида доела рогалик и допила чай. До рассвета ещё несколько часов. Если подождать, мужество её покинет. Она убрала тарелку и чашку, потянулась до боли в ноге и пошла к дежурному. Чем я могу помочь вам? Мне нужно поговорить с адмиралом Трехо. Когда она зашла в кабинет, Трехо был полностью одет. Глаза опухли от недосыпа, а рубашка выглядела так, будто её носили уже несколько дней. На столе лежала груда использованных одноразовых дисплеев, растанки широкого потока особо секретных сообщений из внутренней системы и крохи, добытые из систем за её пределами. Его хорошо натренированная улыбка была тёплой и, вероятно, не искренней. Эльвис трудом выдерживала напряжение, жонглируя безумным императором, учёным убийцей и разрушающими цивилизацию монстрами, уничтожившими её команду и откусившими кусок её собственной плоти. Мысль о том, что Трэха находится под ещё большим давлением, её тревожила. "Доктор", сказал Трэха. "И вы рано встали. Как и вы?" Адмирал жестом пригласил ее сесть. «Я не рано, а поздно. Координация с другими системами сложна. Я делегирую, что могу, но первый консул вообще не спал, а быть одновременно и им, и мной требует напряжения сил». «Когда вы последний раз спали?» «Целую ночь. Честно говоря, сразу и не отвечу». Элви села, сложив руки на коленях. Тревога, фиерверком шипела и кружилась в груди. Спать казалось словом из какого-то незнакомого языка. Ни один из них больше не знал, что оно означает. Что я могу сделать для вас, доктор Акой? поторапил Треха. Эльви поняла, что на секунду отключилась. У меня нет веских доказательств, но я полагаю, что доктор Картасар хочет причинить вред дочери первого консула, возможно даже убить её. Треха вздохнул и опустил взгляд. Эльви приготовилась, понимая, как слабы её доводы. Даже если тут вдруг появится Голден и выдвинет обвинения, они не станут весомыми. Её вера в него скорее понизит её собственный статус, чем придаст значение его словам. Всё, что у неё есть, лишь глубокая убеждённость в своей правоте. Она готова защищать свою позицию, пока Треха не отнесётся к ней серьёзно. Эльви ждала, что он скажет. Чем вы можете это доказать или почему вы так думаете или зачем ему это? Но адмирал потянул шею, пока не хрустнули позвонки. Есть изменения в состоянии первого консула. Я не заметила, но какие у нас перспективы по части его возвращения? Не знаю. Честно говоря, я даже не уверена, что это возможно. Мы же сами это сделали, сказал Треха. Голос стал хриплым. разочарование, страх или гнев. «Так почему не можем вернуть все назад?» «По той же причине, по которой не можем отделить молоко от кофе и сделать целым разбитое яйцо. В физике полно того, что работает лишь в одну сторону, и это именно такой случай». «Мы можем регенерировать его центральную нервную систему так же, как сделали бы после травмы». Элви почувствовала замешательство. Она представляла себе несколько вариантов этого разговора, но ни один из них не включал в себя игнорирование её опасений и смену темы. Она не знала, что делать. Но тут несколько иной случай. Клетки его мозга невредимы. Картосар изменил их работу. Регенерация ткани подразумевает обнаружение повреждённых участков и стимулирование клеток восстановить их. А если мы навернём на повреждённый его мозг и закачаем туда нормальные клетки? Но он вырастет заново. Что, простите? Выжжем его гиппокамп, регенерируем его, затем затылочную долю или что там ещё. Часть за частью уберём старое и заменим свежей тканью, которая работает как обычная человеческая плоть, и так выстроим его заново. Может получиться. Я я не знаю, ответила Эльви. Это парадокс корабля Тесея. Если все составные части исходного объекта были заменены, остаётся ли он всё тем же объектом? Это философия. Но в любом случае регенерация центральной нервной системы дело сложное. Нам нужно поговорить с медиками, физиологами. Я биолог. Карташарт это кое-дело. У Картасара глубочайшей проблемы с этикой, возразила Эльви. Я почти уверен, что он использовал Дуарта в качестве подопытного кролика. чтобы довести до ума будущую терапию для себя самого, и думаю, что и Тереза и он собирается пожертвовать для того же. Вот что я пытаюсь вам сказать. А что насчёт тех, кто атаковал пространство колец? Мы можем с уверенностью сказать, представляют ли они сейчас угрозу или нет. Если я подставлю на месте Медины другой корабль, его тоже съедят? Или мы в безопасности, пока не взрываем нейтронные звёзды? Эльви не хотелось смеяться. Так вышло само собой. Профессиональная маска Треха на миг соскользнула, и она увидела скрытые под ней гнев и отчаяние. «Почем мне знать?» Ее голос оказался громче, чем ей хотелось, но она решила не сдерживаться. «Я не знаю, что они собой представляют или как съели корабли. У нас есть отчеты, данные? Без них я могу только строить предположения. И какое это имеет отношение к Терезе Дуарте?» Треха подошел к столу. Я открыл новое окно и передал на её ручной терминал. Эльви узнала Сердце бури, самый известный лаконийский корабль. Изображение имело чрезмерную реалистичность стабилизированных и обработанных снимков оптического телескопа. Вокруг появилось несколько мерцающих точек. Был бой? спросила она, и изображение стало таким белым, что заболели глаза. Все члены шёл уже знают. а скоро узнают по всей империи. Буря уничтожена. Террористическая ячейка сепаратистов украла секретную лаконистскую технологию и использовала против нас. И теперь у меня один корабль класса «Магнитар», тринадцать с лишним сотен врат, которые нужно контролировать, и единственное место, откуда это возможно, посещает...» Он указал на ее ногу. «Как бы ни называлась эта неведомая хрень». «Я понимаю», — сказала Элви. Мы не можем организовать работу ретрансляторов. Каждый раз, когда я отправляю их на орбиту, кто-то их сбивает. Террористы посылают друг другу сообщения сквозь врата, используя технологию на уровне консервных банок и жвачки. И я не могу остановить их. Если я могу поместить флот в пространство колец, я контролирую всё, потому что это узкое место, очень узкое. Если не могу, то не контролирую империю. Если только не начал она, но треха уже было не остановить. Его слова неслись как лавина. Каждый, в буквальном смысле каждый, на каждом корабле и станции будет ждать, что предпримет первый консул. А он тут через два коридора машет руками как кренав первокурсник под галлюциногенами. Существование правительства основано на уверенности, а не на свободе, не на справедливости, не на силе. Оно существует, пока люди верят, что оно что-то делает и не задают вопросов. А Лакония столкнулась с кучей вопросов, на которые мы не можем ответить. К концу речи он повысил голос, почти кричал. Эльви вдруг посетило яркое воспоминание из детства в Кархуле. Управляющий бакалейного магазинчика, куда они с отцом ходили каждую неделю, узнал, что арендный платёж вырос, и он должен либо переехать, либо закрыться. У неё был такой же голос, такое же ошеломление и гнев перед лицом безжалостной реальности. Что-то было странно утешающе в том, что скромный лавочник и самый могущественный человек в галактической империи могут иметь нечто фундаментально общее. Не думая, она дотронулась до руки Треха. Он отшатнулся, будто она его обожгла. Пару раз неровно вздохнув, он вернул самообладание. Когда он заговорил снова, это опять был знакомый ей Треха. Ваша проблема, доктор Акойя, заключается в том, что вы думаете, будто проблема непосредственно находящаяся у вас перед носом и есть самая неотложная. Но это не так. Тем бы ни был Пауло Картасар, а у меня нет иллюзий насчёт этого человека. Он незаменим. Их молчание продлилось дольше, чем возможно. Элви казалось, что она смотрит вниз с края скалы на которая оказалась сама того не понимая. «Вы говорите, что вас это устраивает?» «Я постараюсь присмотреть за девочкой», — сказал Трехо. «Сделаю, что смогу, чтобы эти двое не оставались наедине». «Но если он придет сюда с ее головой под мышкой, вы просто пожмете плечами и оставите все как есть?» Трехо развел руками. «Если он скажет, что сможет исправить весь этот кошмар, принеся ее в жертву, я дам ему нож. Это мой долг. Я офицер Лаконийской империи». Как и вы, добавил он после паузы. Воздух в комнате казался разрежённым. Эльви едва дышала. Трех этого либо не заметил, либо не хотел замечать. Ваша главная задача, доктор Акойя, заключается в том, чтобы обеспечить вторую пару глаз и опыт в помощь доктору Картасару. Вы с ним партнёры. Если вам это кажется трудным или отвратительным, мне всё равно. Мы переживаем критический момент истории, и вы должны собраться и выдержать испытание. Она ребёнок, сказала Эльви. Согласен, что будет лучше, если она останется в живых. Я сделаю, что смогу. Но между нами не должно быть недопонимания в том, что является приоритетом. Чем скорее вы с ним найдёте способ отделить молоко от кофе, тем скорее девочка окажется в безопасности. Всё, что мешает усилиям по исцелению Гуинстона Эдуарта, ваш враг. Всё, что помогает друг. Вам ясно? Ей хотелось подать в отставку. Слова ощущались как нечто физическое, имели форму, и Элви знала, что Треха не позволит ей уйти. Из этой точки нет возврата. Есней не бывает, сказала она. Спасибо за уделённое время, доктор. Мои двери всегда открыты для вас. Какой ироничный способ отправить её во свояси. Она встала и вышла через коридор в просторный вестибюль, а потом в темноту сада. На востоке первый рассветный луч гасил тусклые звёзды. В воздухе пахло жжёной корицей. Брачные призыв здешнего животного, напоминавшего гусеницу. На земле пели бы птицы. Эльви постояла, глубоко вдыхая аромат. Она десятилетиями занималась полевой работой, Перемещаясь между новыми мирами с сумками для образцов и исследовательскими наборами, она, вероятно, единственный человек, видевший столька разных древ жизни. Все бесчисленные решения, выработанные эволюцией под разными звёздами, но в ответ на более или менее одинаковые вызовы. В каждом мире глаза, поскольку существа, ощущающие свет, выживут с большей вероятностью. Рот недалеко от органов чувств, так как существа с пищевой координацией оказались приспособлены лучше, чем без неё. Вероятно, Эльви убила и препарировала во имя науки больше особей, чем кто-либо в истории, и всё же не считала себя убийцей или причастной к убийству, или чудовищем. На горизонте поднялись клубы дыма, на самом деле состоявшие из миллионов зелёных спиролевидных червячков. Они мерцали в рассветных лучах, Наглядный пример биолюминесцентности. Природа везде прекрасна и жестока. Эльви и сама не знала, почему ожидала, что человечество будет иным. Почему притворялась, что законы жизни горных львов и ос паразитов не распространяются на неё. Кровь на зубах и когтях повсеместно. Даже ангелы в Библии убивали детей человеческих, когда им приказывал Бог. Рой на горизонте закончил рекламировать себя в брачных целях. Свет поблёк, тела стали сиреть. Облака приняли розово-красный оттенок, как на любой планете, где достаточно кислорода, чтобы рассеивать короткие волны. Запах корицы усилился. Удачи, червячки, сказала она. Надеюсь, у вас всё получится. Она вернулась в дом правительства и прошла на другой конец территории, где её ожидал кард. Эльви молча, без обычного обмена любезностями с водителем села в него, и они отправились в город, где уже гасли огни. Небоскрёбы, улицы, склады, театры всё напоминало ей не более, чем огромный улей. В университете она заставила себя пройти от парковки к загону. На скамейке возле куба без окон сидел картасар с чашечкой кофе в руке и кукурузным маффином на коленях. Прекрасное утро, не правда ли? Улыбнулся он, когда Эльви подошла ближе. У него были тёмные глаза, смоглаи щёки с островками белой щетины, где он не добрился. Так выглядит какой-нибудь профессор химии, а не чудовище. Пора за работу, сказала Эльви.